сепциальный знамени. Отсюда следовал категорический вывод: объединение всей работы в Петрограде должно, на мой взгляд, осуществиться немедленно, не дожидаясь партийного съезда, который нам должен дать полное организационное слияние. Там же страница 149. Заметка была специально приурочена к открывшейся 2 июля Второй Петроградской конференции межрайонной организации. На ней присутствовало 70 делегатов. И, естественно, главным вопросом повестки дня был вопрос об объединении с большевиками. Подавляющим большинством он был решён положительно. Конференция выделила двух представителей межрайонки в ворк-бюро по проведению шестого съезда РСДРПб. Троцкий, сочинение, том 3, часть 1, страницы 408-410. Однако принять участие в работе съезда ему не удалось. 23 июля ночью на квартире Лурье Ларина Троцкий вместе с Луначарским был арестован. Поводом для ареста послужило письмо Троцкого временному правительству от 10 июля, которое опубликовала Новая жизнь 13 июля, номер 73. Страница 19. Оно явилось его ответом на вымыслы временного правительства, а также гружазной и близкой к ней прессы о разрыве Троцкого с Лениным, клеветнически обвинённым в шпионаже в пользу Германии. Сообщение газет о том, будто я отрёкся от своей причастности к большевикам, представляет такое же измышление, как и сообщение о том, будто я просил власти защитить меня от самосуда толпы, как и сотни других утверждений той же печати. Далее Троцкий сообщал, что его неучастие в правде и невхождение в большевистскую партию объяснялись не политическими расхождениями, а условиями партийного прошлого, потерявшими ныне всякое значение. После чего следовал вывод: у вас не может быть никаких логических оснований в пользу изъятия меня из-под действия декрета, силой которого подлежат аресту товарищи Ленин, Зиновьев и Каменев. Что же касается политической стороны дела, то у вас не может быть оснований сомневаться в том, что я являюсь столь же непримиримым противником общей политики Временного правительства, как и названные товарищи. Изъятие в мою пользу только ярче подчеркивает, таким образом, контрреволюционный произвол в отношении Ленина, Зиновьева и Каменева. Троцкие сочинения, том 3, часть 1-я, страница 166. Менялась и позиция Ленина в отношении Троцкого. В моей жизни Троцкий вспоминал, отношение Ленина ко мне в течение 1917 года проходило через несколько стадий. Ленин встретил меня в мае сдержанно и выжидательно. Июльские дни нас сразу сблизили. Троцкий, «Моя жизнь», 1991 год, страница 327. Свидетельство Троцкого подтверждается оценкой, данной ему Лениным, в тезисах для доклада на конференции 8 октября Петербургской организации. В примечании к тезису о списке кандидатов в учредительные собрания читаем. «Само собой понятно». Что из числа межрайонцев никто не оспорил бы такой, например, кандидатуры, как Троцкого. И бы, во-первых, Троцкий сразу по приезду занял позицию интернационалиста. Во-вторых, боролся среди межрайонцев за слияние. В-третьих, в, в тяжёлые июльские дни оказался на высоте задачи и преданным сторонником партии революционного пролетариата. Ясно, что нельзя этого сказать про множество внесённых в список вчерашних членов партии. Ленин Полные собрания сочинений, том 34, страница 345.